Глава 37. Сергей много раз пользовался телепортационным каналом, соединявшим подземную базу чистильщиков с ее московским филиалом. Мгновенное ощущение тошноты и легкое головокружение, сопровождавшее переход, были ему хорошо знакомы. Но на этот раз он на какое-то время потерял сознание и не сразу сообразил, что с ним произошло. Муть перед глазами постепенно рассеивалась, Но голова все еще гудела, как после хорошего удара. Он лежал в низкой, распластанной по земле траве. Толстые подушки ее листьев производили неприятное впечатление своими ржавыми пятнами и волосками, делавшими ее похожей на земную росянку. Слова «неземная трава» встали перед ним во всей своей значительности. Он был уже не на земле. Переход завершился. Он попытался вернуть себе ощущение времени, сколько его прошло с момента перехода, и где он в конце концов оказался. Лес вокруг него совсем не походил на телепортационную кабину. Он приподнялся на локти и осмотрелся. Недалеко от того места, где он теперь находился, очевидно скатившись по крутому склону холма, медленно таял огненный след портала. Вид висевшего в воздухе огненного квадрата заставил его озабоченно нахмуриться. Он потратил много времени изучая инструкции, которыми навремя не снабжали все свои устройства и механизмы. Сейчас эти знания ему пригодились. Они помогли ему понять, что переход прошел неправильно. Висевший в воздухе портал образовывался тогда, когда в зоне выхода не было приемного устройства. Если туннель не попал в приемное устройство, значит, на него подействовали очень серьезные космические флуктуации. Сам по себе телепортационный канал не теряет ориентировку. И уж коли это случилось, переправляемый может оказаться где угодно. Вряд ли теперь он увидит Алексея. Еще важнее было отсутствие следов всякой человеческой деятельности в окружающем его лесу. Встреча с дочерью Митрохина тоже откладывалась на неопределенное время. По борозде, на вершине холма, Сергей понял, что падение произошло с довольно большой высоты, и только благодаря наклонной поверхности склона он не получил серьезных повреждений. Притаившимся вокруг чужом лесу, обступившим его плотной стеной незнакомых деревьев, напоминавших своей формой украшенные новогодние елки, наступало раннее утро. Сквозь облака над вершинами деревьев выглянуло солнце, заставив Сергея зажмуриться от непривычно яркого света. За время, проведенное на подземной базе, он отвык от солнечных лучей. Мир, в который он попал, несмотря на странную форму деревьев и травы, был похож на его собственный. Тот же воздух, напоенный резкими запахами леса, голубое небо над головой, свет солнца — все могло быть гораздо хуже. Неожиданный шорох заставил Сергея мгновенно вскочить на ноги. В метрах в десяти от него, прячась за стволами деревьев, стоял человек. Можно было разглядеть лишь общие очертания его одежды какого-то военного покроя и странный раструб, направленный в сторону Сергея. Но то, что это был самый обыкновенный человек, а не какой-то инопланетный монстр, наполняло его радостью, несмотря на направленное в его сторону оружие. «Ты, кажется, взволнован?» Вопрос был задан по-русски и оказался слишком неожиданным для Сергея. Он продолжал стоять молча и неподвижно, стараясь не делать резких движений, чтобы не спровоцировать незнакомца на случайный выстрел. Видимо, удовлетворенной реакцией Сергея человек вышел из-за прикрывавшего его ствола дерева, не опуская, однако, своего оружия, которое несколько напоминало знакомый Сергею парализатор. Только ствол у него был гораздо длиннее. Форма на незнакомца была, несомненно, военная, хотя и отличалась от всего известного Сергея. Но, несмотря на различия, в любой стране сразу же можно по форме определить принадлежность человека к вооруженным силам. Солдат был несколько ниже Сергея и выглядел усталым. В его волосах явственно пробивалась седина, но глаза смотрели строго из-под нависших бровей. «Лет сорок-пятьдесят», 50 прикинул Сергей. для кадрового военного многовато». «Так ты волнуешься или нет?» — повторил свой странный вопрос незнакомец, делая еще один шаг по направлению к Сергею. «С чего ты взял, что я волнуюсь, и кто ты такой, черт подери?» «Сразу два вопроса. Все пребывающие любят задавать вопросы. А что ты волнуешься, видно по тебе. Ты не умеешь сдерживать эмоции, а это очень плохо. У нас здесь не любят нервных». Сергей начал раздражать самоуверенный тон незнакомца. Он, в свою очередь, не любил самоуверенных людей с оружием в руках, задающих идиотские вопросы. Голос незнакомца звучал глухо, и было трудно определить, с какой именно стороны он доносится. Позже Сергей заметил, что во время речи губы солдата оставались неподвижными, а слова звучали у него непосредственно в голове. Но сейчас ему было не до этих тонкостей. «Ты так и не ответил на мой главный вопрос. Кто ты такой и что тебе от меня нужно?» «Встречающий я, неужели непонятно? Новобранцев встречаю и провожаю их на место дислокации. Только ты появился в неположенном месте, и полковник будет недоволен. Еще и наряд ни за что влепит». «Ну, насчет этого мы могли бы договориться. Совсем не обязательно докладывать полковнику о том, где именно я появился. Небольшой сбой в доставке, никто в нем не виноват». Кажется, ему удалось нащупать верный тон в этом странном разговоре и не показать с первых слов своего полного непонимания происходящего. Во всяком случае, собеседник Сергея проникся к нему доверием и, наконец-то, расслабился. Теперь он подошел достаточно близко для того, чтобы Сергей мог попытаться завладеть его оружием. Но до выяснения ситуации не следовало предпринимать никаких активных действий. и он рискнул задать вопрос, который мог ему стоить только что обретенного доверия собеседника. «Ты-то как здесь очутился?» Сергею снова повезло. Незнакомца не удивил вопрос. Он закинул свою трубу за плечо и ответил совершенно буднично. «Завербовали меня. Дьяволы!» «Дьяволы? Кто же еще?» «Платят, правда, исправно, как было договорено. Каждый месяц мой личный счет показывают. И цифры там прибавляются». Через два года обещают домой отпустить, тогда и заживу. Здесь деньги вроде как ни к чему. Харчи исправные, форму выдают бесплатно, а девок вообще нет. Так что и тратится не на что. Раньше-то я в кооперативе работал. Не знаю, чем я этим дьяволом приглянулся. Кое-что начало проясняться. Видимо, здесь находилась та самая база для подготовки посредников и навремян, о существовании которой он впервые узнал из бумаг Чургина. «А как выглядели твои дьяволы?» «Обыкновенно выглядели. Настоящие дьяволы, они и завсегда обыкновенно выглядят». За разговором оба отдалились от прогалина, на которую так удачно приземлился Сергей. Лес вокруг стал гуще. Узкая тропинка со следами солдатских ботинок свидетельствовала о том, что по этой дороге ходят довольно часто. Неожиданно идущий рядом с Сергеем солдат, назвавшийся Ипатом, остановился. «Не нравится мне этот запах. Сергей никакого необычного запаха не чувствовал. Но зато услышал нарастающий треск, словно кто-то на ломился через кустарник. «Бежать, однако, придется. В этом лесу много всякой пакости. Похоже, бешеные собаки близко». Солдат произнес это буднично и, пожалуй, даже равнодушно, словно ему каждый день приходилось бегать от местных бешеных собак. Прежде чем Сергей успел расспросить о том, какую опасность представляют собой собаки, На опушке леса появилось шесть взлохмаченных тварей. На собак они были, похожи мало. Они вообще ни на что не были похожи. Эти несущиеся к добыче хищники, гнавшие перед собой удушающую волну страха, замешанного на воне. То ли волна, захлестнув Сергея, парализовала его, то ли он просто еще не пришел в себя окончательно и не до конца поверил в реальность происходящего, но только он не двинулся с места. а его новый знакомый, не теряя ни секунды, с завидной скоростью рванул по тропе в противоположную от хищных тварей сторону. Сергей, оставшись один, вдруг понял, что никуда не побежит, и не страх был тому причиной, и даже не слабость после тяжелого перехода. Скорее, злость на то, что все последнее время он был вынужден подчиняться правилам чужой игры, которую устанавливал невидимый могущественный противник. Оружия у него не было, только об этом и жалел, решившись подороже продать свою жизнь. Резкий звук, напоминавший щелчок бича, подхлестнул замешкавшихся тварей. Собака, опередившая остальных, прыгнула, норовя вцепиться ему в горло своими мелкими, но острыми и, возможно, ядовитыми зубами. Не зря же их называли бешеными. Сергей успел уклониться, затем ударил обеими сведенными вместе руками по хребту промахнувшегося хищника. Собака взвыла и покатилась по земле. На какое-то время ее неудачный бросок отвлек внимание остальных. Это позволило Сергею, отступив на шаг, приготовиться к новому нападению. Оно не заставило себя ждать. Вторая тварь, обманув его ожидания, прыгать не стала. Извернувшись у самой земли, Она вцепилась ему в ногу чуть повыше щиколотки. Выручил добротный армейский ботинок. Мелкие зубы собаки не смогли прокусить толстую кожу. Не теряя ни секунды, Сергей ударил в голову хищника носком второго ботинка и услышал, как хрустнули кости черепа. Однако это было все, что он успел сделать. Отразить прыжок третьей собаки казалось уже невозможным. Мир замер. Сергей видел летящую к нему смерть в полоборота. Не было времени даже на то, чтобы повернуться к ней лицом. Узкая, похожая на клюв доисторического птеродактиля пасть была нацелена ему в шею, и он без всякого страха подумал, что на этот раз увернуться уже не удастся. И в этот самый миг из-за его спины рванулся навстречу летевшей в прыжке твари длинный фиолетовый язык пламени. Грохот выстрела заложил на мгновение уши. Сергей, поглощенный схваткой, не видел, когда его сбежавший провожатый вернулся обратно. Да и не имело это теперь никакого значения. Они встали плечом к плечу против трех оставшихся в живых собак, и тех явно не устроило такое соотношение сил. Было видно, что они хорошо знакомы с огнеметным оружием солдата и предпочитали не рисковать. Разочарованно подвывая, все три твари повернули к лесу, не решившись повторить атаку. Ипат вытер пот лба, достал кисет с табаком и закрутил самокрутку, словно только что закончил в поле тяжелую работу, после чего, явно смущаясь, произнес «Ты извини, что я того не сразу присоединился. Никому из наших еще не удавалось справиться с бешеными собаками. Только ноги от них и спасали. Слишком они быстро и подкрадываются всегда незаметно». «Сегодня нам, однако, повезло. Закурить не хочешь?» Он дружески протянул ему кисет, и Сергей не стал отказываться, хотя курить бросил много лет назад. «Стреляешь ты отменно. За помощь спасибо. У вас тут все такие метки. Разные попадаются, но те, кто стрелять хорошо не научился, давно ушли к праотцам». «Так что это за место? Ты мне не успел толком объяснить». «А что объяснять? Место как место, не хуже и иного». Живем на хуторе, вон там, за дорогой, видишь? Дымок над лесом поднимается. Там и живем. Но вообще-то это не хутор, а вроде как казармы учебные. Тут нас и стрельбе обучают, и кое-чему похлеще. Давно ты здесь? Да уже год исполнился, еще один остался. Казармы-то большие, много вас здесь? Словно невзначай спросил Сергей. А вот когда придем, сам увидишь. С тобой еще полковник собеседование проводить будет. определять пригодность. И пока волонтеры не примут, все, что касается нашей базы, для тебя военная тайна. Понял, умолкаю. Затянувшись своей самокруткой, благодушно подмигнув Сергею, как бы подтверждая некую негласную поруку и тайну, уже связавшую их, ипат продолжил. Дворов сорок всего в лагере, но укрепленных. Дьяволы не поленились, изгородь непроницаемую построили вокруг казарм. Так что теперь ни собаки, ни какая иная нечисть из леса нас достать не может. Мы здесь неплохо живем. У каждого волонтера отдельная комната, а у офицеров собственные дома. Вот только баб нету, даже у офицеров. Но полковник обещал этим летом положение исправить. Откуда он баб достанет в этом лесу? Или надеется, что дьяволы их ему вышлют? Не, полковник на дьяволов не надеется. Он только на себя надеется. «Где-то здесь, в лесу, есть другое поселение, не военное. Там и бабы имеются, и много чего другого полезного. Мы готовимся их навестить, так что ты очень вовремя прибыл. Но нам, однако, нельзя долгие разговоры разговаривать. Собаки могут вернуться, соберут стаю и вернутся. Они часто возвращаются. Ты мне жизнь спас и пад, так что теперь я твой должник». «Ну, жизнь здесь немногого стоит. Скоро сам это поймешь». Особенно, когда поговоришь с иными. Иные? Что за иные? Те, что всем здесь заправляют. Правители, значит. Я их для простоты дьяволами называю. Да они и есть дьяволы, поскольку дьявольским богатством и силой обладают. Они самому полковнику приказы отдают. И всех нас сюда, земле отправили тоже они. Теперь Ипат скупой неохотно ронял слова, явно чего-то не договаривая, и словно уже пожалев о начатом разговоре. Они вышли на опушку, лес остался позади, справа появилась довольно широкая, наезженная, усыпанная гравием дорога. Вскоре из-за ближайших холмов, поросших все той же мясистой травой, показалось человеческое поселение, обнесенное прозрачной стеной, хорошо заметной в струящемся воздухе. Времени на расспросы оставалось мало. Сергей предвидел, что в казармах вытянуть из эпата новые сведения станет намного труднее. — Так мы договорились полковнику о том, что нашел меня не на положенном месте, ни слова? — Какая тебе разница? В том, что тебя в сторону занесло, твоей вины нет. — Ты прямо скажи, договорились мы или нет. Я ведь должен знать, что говорить полковнику. Если я одно расскажу, а ты другое, нам обоим не поздоровится. Да ладно, считай, что договорились. С меня не убудет, здесь лучше держаться вместе. Глядишь, подвернется случай, долг вернешь. Ипат лукаво усмехнулся, и Сергею совсем не понравилась эта его усмешка, хотя он и признал в душе, что обязан Ипату жизнью. Если бы не своевременный выстрел солдата, не шагал бы он сейчас к воротам этого казарменного поселения».